Глава третья. Кормак сразу заметил, что Лондон ему не по формату. Макферсон был парень здоровый, значительно выше среднего роста. Недаром в армию он играл в регби. И на улицах столицы ему показалось тесновато. И это великое множество людей повсюду. Спрашивается, но «Ну, для чего тут столько народу? Аж голова кругом идет. Бесчисленные толпы запрудили улицы. От жары все потом обливаются. Воняет едой и дымом. А от выхлопных газов задохнуться можно. Неужто местные жители сами не чувствуют, какой гадостью дышат? Может и нет. Лондон он такой, воттает тебя липкими пальцами так, что не вырвешься. Общежитие для медсестер, высокое, облупившееся восьмиэтажное здание располагалось возле станции метро перекрестка с круговым движением. Как выяснил Кормак, эта часть города называется Южный Лондон. Простого и очевидного способа пересечь эту круговую развязку он не нашел. При ближайшем рассмотрении оказалось, что таких развязок здесь целых две и обе с четырехполосным движением. В воздухе висела дымка, когда Кормак представлял, как пройдет его первый месяц в сердце Лондона. Его воображение в основном рисовались парки с лебедями, а еще Букингемский дворец. Молодой человек вздохнул и предпринял несколько попыток добраться до общежития по подземным переходам. Доль стен на расплющенных картонных коробках рядами лежали люди в грязных спальных мешках. Наконец, Кормак все-таки добрался до общежития имени Флоренс Найтингейл. На стеклянной двери Кормак заметил сигнализацию, он нажал на звонок. Груздый вахтер увидел посетителя сквозь стекло и впустил внутрь. «Здравствуйте», — нервно произнес Кормак. «Я приехал заменить...» Имя он вспомнил не сразу. «Алису Уэсткотт». Буду жить в ее комнате. Мужчина уставился на него без всякого выражения и провел пальцем по засаленному списку жильцов. не буркнул он. Кормак попробовал зайти с другой стороны. «Нет, я вовсе не пытаюсь выдать себя за Алису Уэсткот», — заверил он. «Меня зовут Кормак Макферсон». Последовала еще одна мучительная долгая пауза. «Ага», — произнес наконец вахтер, оторвал толстый палец от страницы и тяжело вздохнул. «Как дела?» — хороший выдался денек. Дружелюбно поинтересовался Кормак. Толстяк из подлобья глянул на него. Громко пыхтя, начал с трудом подниматься со стула. Стул ответил угрожающим скрипом. Актер потянулся к длинному ряду ключей. «А я вот только что приехал ночным поездом. Думал, глаз не сомкну, но, как ни странно, прекрасно выспался». Кормак выдержал паузу, однако собеседник отвечать явно не собирался. «Странный какой-то». Кирин Фифи стоит только на полдня съездить в Инвернес, и потом магазин тебя забросают вопросами. Что видел, кого встретил, ходил ли в большой кинотеатр, какие там есть кафе. А поездка на ночном экспрессе — это же приключение совсем другого уровня. Тут беседе поучаствовали бы абсолютно все покупатели. Года три назад чудом удалось избежать крушения экспресса, так об этом до сих пор говорили. А этот тип и брови не ведет, как будто кормок здесь нет. «Не расслышал, что ли?» «Ладно, неважно. А, интересно у вас тут?» Молодой человек, запинаясь, продолжал растерянно бормотать первое, что в голову взбредет. Совсем как собака, которая виляет хвостом, однако окружающая на нее ноль внимания. Кормак ведь просто разговор поддерживает, как и положено вежливому человеку. А этот мужик будто воды в рот набрал. Ахтер хмыкнул, брякнул связкой ключей о стойку и сунул гостю кипу бланков, которые следовало заполнить. и все это время он не смотрел ему в глаза. «Может, с парнем что-то неладно?» — подумал Кормак. «Да, наверное, в этом все дело». Макферсон протянул паспорт в актеру, чтобы тот сделал ксерокопию и внес залог. Опять забеспокоился, хорошо ли убрал в коттедже. Все-таки там будет жить посторонняя девушка. Он огляделся. Вдоль стен стояли старые разномастные стулья. В таких местах почему-то всегда пахнет дымом, хотя курить в общественных местах давно запретили. Кормак листал старый номер медицинского вестника, а тем временем странный мужчина, по-прежнему не намеренный общаться, как нормальное человеческое существо, с трудом поворачивался из стороны в сторону от ксерокса к журналу, куда добросовестно записывал данные нового жильца. Должно быть, рыботенка не из приятных, рассудил Кормак. Мало радости целый день торчать у двери. Тем временем домофон жужжал, не переставая. Медсестры то приходили, то уходили. Вообще-то, Кормак привык к тому, что большинство его коллег были представительницами слабого пола. Но это даже по его стандартам оказалось чересчур. А эти особы вдобавок все были шумные, самоуверенные, громко орут, оглушительно хохочут. Бедняк даже орабел. Ну, прямо гламурный запарк какой-то. Женщины в нарядах всех существующих цветов окликают друг дружку, смеются. И все это без малейшего стеснения. И речь у них громкая, лающая. «Ага!» «Договорились!» прям как в сериале «Жители Ист-Энда». Да к тому же многие говорят с акцентом. Похоже, тут полно выходцев из самых разных стран мира. Кормак очень старался не пялиться на медсестер. Он в жизни не видел столько разных людей в одном месте. Несколько человек мимоходом глянули в его сторону. Наверное, решили, что он просто посетитель. Молодой человек ждет девушку. Интересно, какие у него будут соседи?» Наконец, вахтер что-то невразумительно хрюкнул из-за стекла и подтолкнул бумаги обратно к Кормаку. «Какой номер квартиры?» спросил тот, рассудив, что уж этот вопрос точно потребует внятного ответа вслух. Но мужчина лишь ткнул жирным пальцем в пластиковый ярлык на ключе номер 238. «Вы очень любезны», — произнес Кормак. Обычно его на сарказм не тянуло, а тут не удержался. «Спасибо вам огромное!» За все. Но вахтер то ли его не расслышал, то ли вообще не слушал. Видимо, потому что это Лондон. Кормак снова взял рюкзак и направился к старому скрипучему лифту. С каждой стороны от центрального лифта было по двенадцать комнат, а в обоих концах коридора по грязной кухне и по два санузла с душем. Ремонт здесь явно давно не делали. Зато окна большие. Выходят на ту самую круговую развязку и реку. А на другом берегу виднеется северный Лондон. Повозившись замком, Макферсон вошел в маленькую комнату. Не дать не взять спальня студенческого общежития. Кормак сам не знал, что ожидал увидеть, но комната оказалась голая и неуютная. Окно на север, односпальная кровать, раковина с зеркалом, грубый коричневый ковер, дешевый одежный шаф с парой вешалок внутри. Тут Кормак забеспокоился. Может, надо было убрать из коттеджа личные вещи? А он все оставил. И книги, и картины, и коврики. что если он должен был полностью очистить дом. Но нет, ради каких-то трех месяцев он всю свою жизнь выносить не станет. А эта девушка вынесла, ничегошеньки не оставила.